Глава 4. Простые решения Есть такое старое наблюдение. Беда не приходит одна. А я скажу вам так. Беда вообще не ходит, а летает. Да не одна, а с целой стаей мелких гадостей. И в этом процессе имеются все признаки сезонности. Совсем как в миграции животных и обострениях у сумасшедших. И когда косяк бед пролетает у тебя над головой, активно загаживая округу неприятностями, не стоит удивляться тому, что всё у тебя из рук валится, встаёшь ты стабильно не с той ноги, а окружающие на тебя ещё и обижаются, хотя самое время было бы пожалеть. Встал я не с той ноги. При отвратному настроению способствовала низкая облачность, порывистый ветер, следы лёгкого океанического тремора в виде ревущих валов высотой в 6-7 метров — и п е р е с о л е н н а я близнецами м я с а Жёстко п е р е с о л е н н а я до слёз п е р е с о л е н н а я Братцы! — утирая слёзы, спросил я. — А это что? Любовь накрыла вас двоих. — Не нравится? — удивился Толстый. — Не ешь! — обиделся за двоих Вислый. Не я один встал не с той ноги. И поскольку я не собирался жалеть близнецов, то и они меня тоже жалеть не стали. «И вообще сам себе мясо жарь», — заметил Толстый. «А можно и на всех раз такой умный», — поддержал его Вислый, и оба показали мне язык, убрав подальше приготовленные кусочки мяса. «Надо ли говорить, что первая партия моего мяса пригорела, а вторая оказалась пересолена не меньше, чем у близнецов? Потому что с этой выпаренной морской солью еще поди разберись, сколько солить. Конечно, надо сказать спасибо, что такая есть». но в любом случае соль для завтрака тоже вчера выпаривали близнецы. Естественно, в глубине души я понимал, что есть и моя толика вины перед братьями. Поэтому я не стал им тыкать еще и плохой в ы п о р к о й соли. Но я же не могу вот так сразу, в плохом настроении, взять и признать это. И, может быть, я извинился бы перед братьями в любой другой день, но только не сегодня, когда встал не с той ноги. В общем, я поступил как истинный житель большого города начала 21 века. А именно, сбежал от проблем. Вопрос с неудачным утренним подъемом решался просто. Надо было подремать еще пять минут и проснуться уже в хорошем настроении. К сожалению, система не давала этого сделать, если твоя бодрость превышала 81%. Поэтому, пока я шел к центру поселка, во всех моих бедах была обвинена за о д н о и система. Она тут главная, вот пусть за все и отвечает. На свою беду мне по пути не попались ни Киря, ни Саша, поэтому они были немедленно объявлены мной виноватыми в том, что на море качка, да и ветер какой-то слишком сильный. Разобидевшись на весь свет, я вернулся в склеп и скрылся там от посторонних глаз, погрузившись в изучение своих параметров. Игрок Федотов ФЛ. Уровень 23. Жизнь 1600 из 1600. энергия 1640 из 1640. с ы т о с т ь 96%, жажда 71%, усталость 96%, т е п л о 95%. с и л а 22, ловкость 22, т е л о с л о ж е н и е 18, интеллект 3, мудрость 3, свободные очки 10, передаваемые свободные очки 6. Свободный опыт 41-665 из 215-498. Навыки. Оружие. Махание дубиной – уровень 1. Стрельба из лука – уровень 0. Достижения. Тертый калач, упрямый баран, безжалостная тварь, могучая потроха, основатель. Схема развития – я червяк, плюс 40 энергии. Десять свободных очков буквально просились на распределение в равных долях. Сила и ловкость немедленно были увеличены до 27 единиц каждая. Жизнь выросла до 1175 единиц, энергия — до 1265 единиц, а я, червяк, стал приносить уже весомые 90 единиц бонуса. Кто-то меня постоянно поминал внутри поселка. Количество ПСО ежедневно увеличивалось. Но раз уж обещал меня вспоминать Саша — т о его я первым и простил. Прощены были и близнецы, а также все мои гвардейцы, потому что без них мне не перепало бы десяти свободных очков. Кстати, я узнавал, очки достались всему отряду, так что они меня тоже должны были заранее простить. Осталось только выбить у себя прощение Кириллу и больше ни на кого не обижаться. Пять сотен единиц опыта я вбил в м а х а н и и дубиной, у меня же теперь есть дубина, и подергался некоторое время, дожидаясь, пока тело усвоит знания. На этот раз меня учили парировать удары другого оружия, используя две руки для хвата, выбивать ударное оружие из рук. Но все это было не то. Ну, стану я бить точнее, крутить своей колотушкой быстрее и ловчее. Я с замиранием сердца вбил двадцать пять тысяч опыта в следующий уровень, и свет в глазах померк. В темноте передо мной застыл здоровенный гуманоид. Причем он был больше здоровенным в ш и р чем в высоту. Эдакий шкаф с головой о в ц е б к рожками, как у козла, и трёхпалыми руками. Копыт на ногах у него не было, а ступни вообще больше напоминали громадные ласты. В руке гуманоид держал огромную деревянную дубину с сучками, торчащими в разные стороны. «Сила — Сила! — возопил он. — Вот что отличает тебя от неудачников, что жмутся в строю! У тебя нет когтей, нет клыков, у тебя же нет клыков! Вопрос поставил меня в тупик. «На всякий случай я решил не признаваться, что небольшие клыки у меня все-таки есть». «Не... нет». «Смотри у меня!» — погрозил мне толстым пальцем гуманоид. «Так о чем я? Ах да, сила! а Вот твое преимущество перед остальными! Сила — то, что нужно для настоящего воина, не скорость!» «Я протестую». «Неловкость! Сила!» Гуманоид размял плечи и взмахнул оружием. «Размах! Удар! Размах! Никогда твоя дубина не должна останавливаться, воин! Пока свистит воздух, разрываемый оружием, пока твои руки двигаются, никто не решится добровольно лезть под удар!» «А если после удара дубина остановится?» Не смог я удержаться от вопроса. «Ну, тогда можешь сам умереть! Умеешь сердце останавливать?» — спросил мой тренер, и я покачал головой. — Эх, тогда больно будет. Лучше сердце остановить. И все-таки не унимался я. — Я же тебе сказал, б е с т о л о ч возмутился овцебык. — Нельзя останавливаться. Что тут неясного? — Ну, а если такое случилось? Гуманоид тяжело вздохнул и посмотрел на меня, как на идиота. — А ты заранее подумай, как сделать так, чтобы не остановилось. — Ага, значит, не только сила, но и мозги, — обрадовался я. — Зачем? — не понял овцебык. — Тебе что, рефлексов не хватает? Если долго будешь думать, лучше сразу сердце остановить. — Да т е б е же за ногу. — Ну а если... — Свист рассекаемого воздуха, удар и взрыв боли. Я снова в темноте. и напротив меня снова появляется тот же гуманоид. «Дисциплина!» — возвестил он громовым голосом. «Дисциплина есть лучшее оружие ученика! Его подспорь и в учёбе!» «Слушай, а вроде ты просил у сначала?» — заметил я. «Не зли меня, дохляк!» — обиделся тренер. «И не прерывай!» «Ладно», — согласился я. «Дисциплина!» — снова начал гуманоид, но я опять не выдержал. «А это точно входит в обучение по дубинам?» «Да что же это такое-то?» — овцебык навис надо мной. «Ты так и будешь меня прерывать?» «Во время объяснений про саму дубину не буду», — поспешил я объяснить. «А при чем тут дисциплина?» Карие глаза гуманоида позеленели, и он весь мелко затрясся, глядя на меня. Исполинскую дубину он пару раз порывался поднять, но мой честный и восторженный взгляд каждый раз заставлял его опустить оружие. «Так, ученик, слушай!» — наконец произнес он, успокоившись. «Я что, виноват в том, что тебе базовые курсы не преподавали?» «Да нет, наверное», — пожал я плечами. «Ну так и я не виноват». «Ты учиться хочешь?» «Хочу». «Тогда помолчи минуту!» фыркнула в ЦБК. «Итак, сила, да. Когда ведешь бой при помощи дубины, сила важнее всего. А еще понимание, что твой удар должен завершиться только в конце боя. Вопрос лишь в результатах битвы, понимаешь? Если ты опустишь дубину, а врагов вокруг нет, считай, ты победил. А если ты опустил оружие, а враги еще есть... т о проиграл. «Не лезь с дубиной в строй не пытайся с ней бегать. Занося ее для удара, больше не останавливайся. Лучше нанеси удар по касательной и, отступив от противника, что пытается остановить удар, но не дай дубине натолкнуться на препятствие, после которого нельзя начать новый замах. Смотри!» Рядом с гуманоидом появилась его точная копия, только со щитом и копьем. Они разошлись в стороны и начали бой. Мой учитель размахнулся дубиной и шагнул вперед. Его противник попытался достать его выпадом копья, но тренер легко сбил удар оружием, делая новый замах. Противник с копьем попытался отступить, снова делая выпад, но тренер уже проскочил ближе, пропустив копье сбоку и немедленно нанес первый удар, пришедшийся вскользь по счету. Но путь дубины на этом не остановился, и она ушла в новый замах какой-то невероятной петлей. Так они и кружили почти минуту друг с другом в темноте. Копейщик пытался разорвать дистанцию, прикрываясь щитом, а мой тренер наседал. В его огромных лапах исполинская дубина порхала будто невесомая. Каждый раз, когда она чего-то касалась, траектория менялась, и удар становился новым замахом. Хотя я и полный профан, что с дубиной, что с любым другим оружием, но даже я понял, что копьеносец упустил свой шанс на победу. От его счета летели щепки, а его копье не успевало встретить нападающего острием. Даже попытка перехватить древко ближе к наконечнику не помогла, потому что мой тренер сразу же разорвал дистанцию, используя для нанесения ударов всю длину дубинки и рук. Противник пытался подловить его и дать ударить себя так, чтобы сорвать неумолимое движение оружия. Однако тренер будто видел его замысел и чуть отступал, давая дубине свободно проскочить мимо врага и снова переводил движение в удар. Развязка боя наступила очень быстро. В какой-то момент копейщик сделал особенно неосторожный выпад, и мой тренер, изменив траекторию удара, попал врагу по руке. С противным хрустом огромная конечность приобрела изгиб, незапланированный природой, а копье упало к ногам сражающихся и исчезло. Следующий удар дубины пришелся в щит, затем еще раз в щит, а потом рука со щитом сама собой опустилась, и дубина без препятствий размозжила голову проигравшего. Копейщик истаял в воздухе раньше, чем успел принять горизонтальное положение. Но дубина моего тренера не остановилась, и на этот раз она продолжила движение уже в мою сторону. Хотелось бы мне сказать, что я долго продержался, но это было бы самое хвастливое вранье в моей жизни. Два удара потребовались гуманоиду, чтобы мое сознание померкло. А когда я снова стал видеть, передо мной опять стоял мой тренер с дубиной и ухмылялся. «Понял теперь!» «Понял. И как мне этого добиться?» — поинтересовался я. «Ну как, как? Ну это, тренируйся!» — выдал, наконец, гуманоид. «Кушай правильную траву, делай зарядку!» «Подожди, но ведь я приобретаю навык!» — возмутился я. «Да какой к тёмному кошаку навык?» — удивился тренер. «Я тебе теорию рассказываю, а дальше сам! Как ещё-то? Где ты видел, чтобы знания сами собой в голове появлялись?» «Ну, а финты там какие-нибудь показать растерялся я». «Да какие финты?» — овцебык выпучил глаза. «Сила! Я же сказал!» «Но ведь циферка у меня поменяется, да? Значит, я должен стать более умелым бойцом, уточнил я». «Ну да», — согласился гуманоид. д н о ты уж постарайся им стать. Хотя бы перед тем, как ко мне в следующий раз приходить. Я же проверю, как ты усвоил урок». «Но...» «Все!» — Иди уже! — не выдержал а в ц ы б ы к Модуль по дубинам тут один, а вас, страждущих, знаешь сколько? — а а Иди-иди! Тут все, кому не лень, дубины качают. Теорию я рассказал, а дальше тренировки и только тренировки. Давай! И эта сволочь взял и растаял в воздухе. Вот просто так взял и растаял. А я остался висеть в темноте, пытаясь понять, где тут выход. Я потянулся к подбородку и наткнулся рукой на отросшую с последнего перерождения щетину. И только тогда понял, что снова сижу в своем склепе на лежанке, а вдалеке грохочут морские валы, р а з б и в а я с ь о пляж. Игрок Федотов э ф л Уровень 23. Жизнь 1175 из 1175. Энергия 1265 из 1265. Сытость – 93%, жажда – 68%, усталость – 94%, тепло – 95%, сила – 27%, ловкость – 27%, телосложение – 18%, интеллект – 3%, мудрость – 3%, свободные очки – 0%, передаваемые свободные очки – 6%, свободный опыт –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 Циферка стала явно больше. И всего лишь за 25 тысяч опыта. Следующий уровень мне обещали дать за 250 тысяч опыта. Но хоть не 6 с о т е н миллионов, и то хорошо. Однако что-то мне подсказывало, что не стоит спешить, пока я не поем п р а в и л ь н о е травы, не потренируюсь и не начну, наконец, делать зарядку. Вот на земле цели устремленности не хватало на все это. Так стоило, блин, на другой планете оказаться, чтобы начинать. Бред. Я с сомнением покосился на умение стрельбы из лука, так и застывшее на нулевом уровне, но решил отложить удовольствие от общения с тренером по луку. Еще раз строится от моей п р и м о т ы и неуемного любопытства, а потом и стыкает стрелами, как ежика. Ну их, знатоков этих. В состоянии крайнего раздражения я покинул дом и отправился искать Кирилла или Сашу. Однако первым я обнаружил стадо хомяков, которое за полдня переместилось гораздо ближе к нам. Оставив на песке окровавленные тряпки, оружие и корзины с припасами, хомячьё, как стая саранчи, выедало траву и низкие папоротники по краю пляжа. — Так, я понял, что что-то пошло не так. — Кирилл! — Да, что ты орёшь? Киря обнаружился буквально в нескольких шагах от меня. — Ну вот, — я с видом обвинителя указал на хомяков. — Ну да, морковку ждём, — ответил Кирилл. — Давайте хоть вещи с бандитов соберём, — заметил я. Ведь там всякие ценности. «Саша уже отправился», — пожал плечами Кирилл. «Что? Утро не задалось». «Ну, вроде того», — нехотя согласился я, успокаиваясь. «Пойду, что ли, Саше помогу вещи таскать». «Не надо», — Кирилл покачал головой. «Там и без тебя людей достаточно. Ты лучше своих бойцов собери и проверь, как там сбор морковки идет. Если, конечно, вы не собираетесь вынести всю ораву хомяков днем, пока они добрые». «Вот умный какой! А если они обидятся и станут злыми, кто их, тварюшек инопланетных, знает? Что, потом все несколько сотен выносить? Вот у бандитов не вышло, почему у нас должно получиться? Нет, драться с этими пушистыми гадами точно без меня». «Ладно», — кивнул я и по срамлённым пошёл к гвардейцам. Объяснив ребятам суть задачи, я собрал отряд и двинулся к выходу из крепости, где несколько мужиков каменными топорами пытались подготовить бревна к укладыванию в сруб. Рядом с ними крутился Сашок и хватался за голову. Мне было очень интересно, что они там натворили, но я не стал проверять, и так настроение н и к черту. «Филя — Филя! — голос Кирилла заставил меня и гвардейцев остановиться. — Наш глава бежал от центра поселка к нам. И только заметив, что мы его ждем, он перешел на быстрый шаг. — Так, задача отменяется, — сказал Кирилл. — Морковку придется собрать в другом месте, там, где клоп набирал. Только вам надо девушек туда проводить и подождать, пока они закончат. — То есть? А что, девушки уже вернулись, не понял я? А как они мимо нас прошли? А почему не на холмах? Они же ближе. — На холмах какие-то товарищи образовались. Говорят, что это их холмы, — пояснил Кирилл. Я пока подробности не успел узнать. «Тю!» — вмешался в разговор Бор-Борыч. «Ведь холмы находятся в зоне, которую мы считаем территорией поселка. Давайте мы просто сходим, вынесем товарищей, можно собирать морковку». «Не надо!» — запротестовал Кирилл. «Я правильно понимаю, что они наших собирателей отправили на перерождение?» — добавил я. «Не надо!» — на этот раз уже приказал Кирилл. Если всех в округе на перерождение отправлять, так никаких сил не хватит. Попробуем договориться. Я сейчас возьму пару человек и сам с ними поговорю. А вы пока занимаетесь морковкой. Конечно, я существо с собственным очень важным мнением, но я еще и реалист, и понимаю, что это не тот случай, когда надо его, очень важное мнение, высказывать. Раз уж Кирилл хочет договориться с людьми, решившими, что имеют право резать жителей поселка, невзирая на пол и возраст, Нет, конечно, он может попытаться. А я считаю, что таких надо сразу выносить. Но пока что я просто тяжело вздохнул и пошел за клопом. Через полчаса мыс покинула процессия собирателей морковки. Впереди шел гордый клоп, за ним мой отряд, а за нами Ира с несколькими девушками. Завершали процессию мужики из нижнего поселка с корзинами. Они шли и очень расстроенно сопели по пути, потому что их тоже вырезали на сухих холмах. Клоп двигался вдоль золотой, вот только срезал изгибы речушки, значительно сокращая путь. Там, где золотая приближалась к болотам, нам пришлось переправиться через небольшой то ли приток, то ли рукав. Вскоре мы вышли из зарослей к нескольким холмам, поросшим сухой травой. Неподалеку в болоте с т а м ы л и грелись на солнышке несколько крокодилов, не проявлявших к нам никакого интереса. За холмами начиналась равнина с варанами, а если подняться на одну из вершин, была отлично видна гряда, отделявшая окраину острова от его центральной части. Борборыч выставил часовых вокруг места сбора, а свободные гвардейцы, Ира с девушками и даже мужики-носильщики принялись собирать морковь. Найти ее было несложно, по характерным листьям и соцветиям. Сложнее было выдернуть упрямый корнеплод из земли. Каждый курень приходилось окапывать, разрыхляя подсохшую землю, затем долго шатать и только потом вытаскивать. Однако очень скоро корзины стали наполняться, и уже к обеду мы отправились в обратный путь. Поселок кипел и бурлил обыденной, но весьма активной жизнью. Жители нижнего поселения переносили вещи и свои жилища назад, на незащищенную часть. Кирилл пока так и не вернулся с переговоров, зато вернулся Саша и н а с и л ь щ и к и честно награбленного в стычке хомяков с бандитами. Меня и гвардейцев накормили из общего котла, в то время как для нас нарезали первую партию таких привлекательных для хомяков корнеплодов. Пока мы ели, из небольшого купола у тотемного столба выглянул очень мрачный Кирилл и попросил принести ему одежду. Собственно, как и следовало ожидать, переговоры закончились оглушительным провалом. Когда он пришел к холмам, ему навстречу вышло трое прокачанных мужиков, которые сразу и грубо послали его в Освояси. Все попытки Кирилла уговорить их на разговор они нецензурно отвергали. А когда он стал рассказывать про размеры и границы нашей территории, поляка его и Белла отправили на Возрождение. «Так, может, мы сходим и поговорим с ними?» — снова предложил я. «Нет, Филь, это слишком простое решение, понимаешь?» — сказал Саша. «Чтобы контролировать территорию, нам надо искать союзников». — А так вы их отправите на перерождение, и никакого толку нам от них не будет. — Зато и вреда тоже не будет, — пожал я плечами. — А толк будет, — поддержал меня Толстый. — Опыта дадут, — пояснил мысль Вислый. — Попробуем договориться, — твердо сказал Кирилл. — И вообще, давно надо учиться договариваться. Пожав плечами, я снова не стал спорить. Простые решения мне импонировали, а вот попытки завести друзей среди придурков были глубоко чужды. «Давайте я попробую с ними поговорить», — предложил Саша. «Все-таки мне особое достижение дали миротворец. Вот и займусь, да? Филь, а вы стадо этих тварей отгоните, пожалуйста». «А мы так и собирались», — задумчиво кивнул я.